Глава 41. Темнело в приморском городе быстро. Джек и Рон не покидали постов, и то, что они видели, вызывало у них беспокойство. Фургонов возле гостиницы становилось все больше, и о том, чтобы выйти, не могло быть и речи. «Конечно, все это может оказаться лишь совпадением», – сказал Джек. «Допустим, где-то неподалеку действительно произошли утечки газа, воды, короткие замыкания на электрических кабелях и прорыв канализации». Однако я не могу взять в толк, что здесь делают два цветочных и три молочных фургона. Оп, сказал Рон и присел прячась за подоконник. Что такое? Бинокль или прицел? Где? На крыше вон того здания. Джек осторожно выглянул в щель между шторами. По виду похоже на офисный корпус. А точно оптика. Может, зеркальце какое? Рон только улыбнулся. Извини, сказал Джек. Предлагаю свалить, пока не началось. Через полчаса окончательно стемнеет, тогда уйдём по крыше. Не зажигая света, Джэк ещё раз проверил, всё ли положил в сумку. Они решили не бросать вещи, пока не выяснится, зачем в гостинице съехались едва ли не все фургоны города. Ну ладно, пойдём. Пойдём. Рон подхватил сумку, но не успели они подойти к двери, как за стеной послышался шум. Кто-то кубарем пролетел по технической лестнице и с грохотом врезался в стену. В мини-баре зазвенели бутылки. Перетяжка сработала, сказал Рон. В фургоне с надписью "Булочки с изюмом от Lockheed полезно и питательно" на приставных скамьях сидели полтора десятка бойцов. Рационы у всех были включены на приём. Двое из команды уже забрались на крышу гостиницы. Благодаря обуви на сверхэластичной подошве они двигались абсолютно бесшумно. Я Джо 1, идём вдоль водостока. Продолжайте, Джо 1, ответил главный Под пиццей Малькальма приоткрылась дверь, сообщил сотрудник, сидевший на высоком табурете. Рекламная булочка на крыше фургона была на пичка наслѣдящей оптической аппаратурой, которой он управлял. Под пиццей Малькальма подразумевался фургон с аналогичной надписью. Федеральные агенты подозревали, что в нём прячутся их конкуренты по охоте на Зиберда и Барнаби, стрелки мафиозного клана Марино. Агенты Федеральной службы расследований имели информацию о том, что люди синьора Марино попытаются атаковать гостиницу. Только мешать нам будут пробурчал главный. «Перкинс, Стоун, возьмёте их на себя». «Есть, сэр!» «Подойдёте к фургону, вызовите их и прикажете убраться. Они намешают». «Прямо сейчас, сэр?» «Прямо сейчас». Смазанные двери бесшумно разошлись, и двое бойцов выскользнули наружу. С улицы в салон фургона потёк тёплый, словно парное молоко в воздух. «Закройте дверь, мы же здесь запаримся!» раздражённо произнёс главный. Дверь прикрыли. «Я Джоя Дин, миновали дымоходы, подходим к слуховому окну», — сообщили с крыши. «Продолжайте, Джоя Дин», — ободрил их главный и, обращаясь к сидевшим в ожидании бойцам, добавил. «Помните, если вдруг Джоя Дин будет убит или ранен, тут же начинаем штурм». «Он хороший специалист, сэр, обязательно справится», — возразил один из отряда, приятель Джоя Один. «Это было бы хорошо, Биндинг, это было бы просто отлично». «Эй, Рубин», — главный ткнул оператора в лодыжку. «Как там Перкинс и Стоун?» «Они еще не добрались, сэр! Осторожничают, не покидают тени!» «Я Джой-1, выходим на техническую лестницу!» В фургоне все замерли. До номера 428 оставалось пройти несколько метров. «Джой-1, будьте внимательны, напоминаю, объекты опасны!» «Да, сэр, конечно, мы уже спу...» «А-а-а-а!» Передача прервалась, послышались какие-то шумы, и все стихло. «Я Джой-2, не могу найти Джой-1!» Пожаловался второй боец. Ещё его, мы идём на помощь, крикнул главный и натянув на лицо маску, командовал. На выход!